Глава 19. Три года назад. Учительница. После ланча Харриетт Уотсон привела кучку ребятишек в школьную библиотеку. Библиотекой пользовались только в утренние часы, во время занятий чтением, и потому она была уверена, что их не потревожит. К тому же оттуда прекрасно просматривался коридор, несмотря на то, что помещение было просторным и открытым. Для сегодняшнего занятия Харриетт отобрала четверых. Суть затеи была в том, чтобы выделить проблемных детей или детей с особыми потребностями в отдельную группу и, с одной стороны, облегчить учителю процесс руководства классом, а с другой — дать больше внимания тем, кто в нем нуждается. В прежние времена учителя должны были заниматься всеми детьми в классе без исключения, но теперь они стали избалованными — Являются из своих университетов с навёхенькими дипломами, задрав носы, и требуют, требуют. А исполняет всё кто? Младший персонал вроде неё. Но ей Харит повезло. Она уже второй год работает с молоденькой учительницей по имени Ясмин Ахтар. Худенькая, робкая, Ясмин во всём полагается на более опытную коллегу. Прямо в рот ей смотрит, хотя, конечно, не должна. Но Харри это не жалуется, ведь теперь она сама отбирает детей, с которыми будет работать, и выбор неизменно падает на самых податливых и интересных. Женщина оглядела группу. Кое-кого из этих детей она помнит по прошлому году, с подготовительного, где в её обязанности входило собирать маленькую группу, чтобы водить знакомиться с большим классом, как это называется в школе. Сегодня здесь были Матильда Уайт, вялая молчаливая девочка, Джек Фарнбара, дислексик, и Томас Мантон, просто тупица. И, конечно же, новенькая Эви Коттер. Эта девочка сразу привлекла её внимание. Карет Уотсон любила оставаться с детьми один на один в этом уютном уголке школы, где она чувствовала себя главной. Это была лучшая часть ее работы — учить детей разным вещам, и чтобы Ясмин не торчала рядом со своим вечным учебником методика воспитания и образования. Смех да и только. Сама лишь вчера из подгузников выползла, а туда же других учить. Мисс Уотсон раздала детям рабочие листы, те же, которые использовала на уроках. Какая им разница, этим бездарям? Лица троих сразу приняли безнадежно скучающее выражение, и только новенькая подтянула к себе свой лист и стала внимательно его рассматривать, то и дело вскидывая на нее глаза, точно ища одобрение. «Хорошо, когда дети так себя ведут». Карет села за большой круглый стол, и обвела взглядом ребятишек. «Сегодня нам с вами повезло, потому что среди нас есть новенькая. Она приехала в Ноттингем совсем недавно. Добро пожаловать, Эви!» Коттер подняла глаза на мальчиков и девочку напротив, но тут же потупилась обратно и стала поправлять листок и карандаш так, чтобы они лежали совсем ровно. «Добро пожаловать, Эви!» — повторила харит «Спасибо», — прошелестело та, глядя вниз. Остальные молча разглядывали ее. «Нам будет приятно, если ты немного расскажешь нам о себе, Эви», — продолжала учительница, наблюдая за неподвижным лицом девочки. «Например, где ты жила до того, как приехала в Ноттингем? И что тебе нравится делать, когда ты не в школе?» Джек, Матильда и Томас поглядели на харит а когда та умолкла, повернули головы Кэви, словно следили за теннисным матчем между учительницей и ученицей. Девочка потерла указательным пальцем лист, как будто хотела стереть с него краску. «Так как же?» «Раньше мы жили в Хэммл-Хэмпстеде», — Харет молчала. «Когда я не в школе, я люблю играть в лего и смотреть телевизор». И рисовать. «Интересно», — одобрила мисс Вотсон. «Кто-нибудь хочет что-нибудь спросить у Эви?» «А домашнее животное у тебя есть?» — спросил Джек Фарнборо. Теперь Коттер скатывала и раскатывала уголок листа пальцем. «Эви?» — надавила Харрет. «В старом доме у нас был кролик, черный с белым, его звали Карлос». «Карлос», — повторил Томас Мантен. «А что с ним случилось?» — спросил Джек. «Вы усыпили его, когда переехали?» Лицо Эви исказилось от ужаса. «Мы отдали его мистеру Бакстеру, для его внуков, Дейзи и Тома, которые приезжают к нему в гости». «Есть еще вопросы?» Взгляд Харриет скользнул по равнодушным лицам. Никто не ответил. Эви выдохнула, но продолжала смотреть на лист. «А с кем ты живешь, Эви? Расскажи про свою семью!» — улыбнулась Харриет. Услышав вопрос, девочка задышала чаще, её щечки порозовели. Учительница заметила это, но ничего не сказала. «У тебя есть бабушка?» — задала она наводящий вопрос. «У бабули был кот по имени Тимми, но он стал стареньким и ушел жить к ангелам. И теперь у нее живет другой кот. Его зовут Айгор». «Айгор», — шепотом повторил Томас. «А твои мама и папа что делают?» Коттер опустила голову так, что подбородок уперся в грудь и пробормотала что-то непонятное. «Эви...» «Подними голову и отвечай яснее, чтобы все могли тебя слышать!» «Мама раньше продавала людям дома. А папа?» Харейдзе завороженно наблюдала, как на щеках девочки расцветали два ярких пятна. «Он был солдатом», — прошептала наконец Эви. «Был?» Молчание. «Можно мне в туалет, пожалуйста, мисс Уотсон?» — попросился Томас Мантон. Харри так глянула на мальчишку, что тот вжался в стул. «Объясни нам, пожалуйста, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что твой папа был солдатом?» — надавила она. «Он попал в аварию». «Какую аварию?» — заинтересовался Джек. Новенькая опустила глаза. Джек задал тебе вопрос. Повторить, Джек? В какую аварию? Покорно повторил мальчик. Он упал с утёса в в Афганистане. Севшим голосом ответила Эви и вытерла глаза тыльной стороной ладони. И умер. Он упал с утёса, Джек, повторила Харриет. Джек разинул рот. «Ну что ж, вот такая история у нашей Эви», — радостно подытожила учительница. «Ее мама больше не ходит на работу, а ее папа упал с утеса и умер». Матильда хихикнула. Эви всхлипнула. «Не вини себя. Это неприятно, но придется привыкнуть. И мы, твои друзья, тебе в этом поможем. Правда, дети?» «Да, мисс Уотсон». Хором протянули угрюмые голоса.